Глава семьдесят седьмая. Путешествие. Отправились в путь. релии сохранял с Рэми тон совершенного равенства. Диане оказывал он глубокое почтение. Но Рэми легко мог понять, что в этом заключалась его выгода. Действительно, придерживать женщине с стремя, когда она садится на лошадь или с нее сходит, наблюдать молча за каждым ее движением, никогда не пропускать случая, чтобы поднять ее перчатку или поправить плащ, эту роль может исполнять только любовник, слуга и любопытный. Подавая ей перчатки, Орельи видел руку. Поправляя плащ, он смотрел под маску. Придерживая стремя, он ожидал случая, который бы показал ему ее лицо, которое не мог узнать принц, но Орельи, по своей точной памяти, должен был узнать. Но музыканту предстояло трудное дело. Реми стал сам прислуживать своей спутнице и, казалось, ревновал ее к предупредительности Орельи. Сама Диана делала вид, что не понимает причину этой угодливости, и взяла сторону того, на которого Арельи смотрел, как на старого слугу, и труд которого он хотел облегчить, и просила Арельи оставить Риме ту должность, которую он всегда при ней занимал. Арельи вынужден был ограничиться надеждой на жару и дождик во время долгих переездов и на обед и отдых во время остановок, но он и тут ошибся. Ни дождик, ни солнце ничего не меняли, и маска все оставалась на лице. Что касается обеда, то молодая женщина для этого всегда занимала особую комнату. Арили понял, что если он и не может ее узнать, то она его узнала. Он пробовал смотреть в замочную скважину, но молодая женщина обыкновенно садилась спиной к двери. Пробовал смотреть в окна, но они всегда были завешаны шторами или, за недостатком последних, плащами путников. Ни расспросы, ни соблазн не действовали на Реми. Слуга обыкновенно говорил, что это воля его госпожи, а следовательно и его. «Но эти предосторожности приняты только против меня?» — спрашивал Орелье. «Нет против всех. Но герцог Анжуйский ее видел, она тогда не скрывалась». «Случай и больше ничего», — отвечал Реми. И теперь именно потому, что герцог Анжуйский видел мою госпожу против ее собственного желания, она приняла все меры предосторожности, чтобы ее никто не видел. Между тем, дни проходили, путники приближались к цели, и благодаря осторожности реми и его госпожи любопытство Орельи не было удовлетворено. Путешественники уже приближались к Пикардии. Орелье, истощивший за три или четыре дня все свои средства, и смех, и шутки, и мелкую угодливость, и почти насилие, начал терять терпение, и дурная, подлая натура стала ясно выглядывать из-за его лицемерной угодливости. Он, казалось, понимал, что под покровом этой женщины скрыта ужасная, гибельная тайна. Однажды он пустил свою лошадь немного вперед, и она пошла рядом с лошадью Рэми. Рельи возобновил свои попытки подкупить Реми, который, как и всегда, отверг его предложение. — Но, — сказал Рельи, — я, наконец, когда-нибудь доувижу да твою госпожу. — Без сомнения, — сказал Реми, — но это будет тогда, когда она захочет, а не тогда, когда вы захотите. — Но если я употреблю силу, — сказал Рельи. Молния, которую не мог удержать Реми, блеснула из его глаз. — Попробуйте, — сказал он. Рильи видел взгляд Реми. Он понял, какая энергия скрывалась в том, кого он принял за старика. Он стал смеяться. «Что я за сумасшедшая что мне задело, кто она? Ведь это та самая, которую видел герцог Анжуйский». «Конечно». «И которую он мне велел провожать в Шатотьяри?» «Да». «Мне только и нужно, ведь не я в нее влюблен, а герцог. И только бы вы не старались бежать, не старались бы от меня скрыться». «А разве так можно подумать?» — сказал Реми. «Нет. Мы так мало об этом думаем. Так далеко от нас это намерение, что мы и без вас будем продолжать свой путь к Шатотьерии. Герцог желает нас видеть. Его желание сделалось и нашим». «В таком случае», — сказал Рельи, — «дела идут как нельзя лучше». Потом, как бы желая увериться, действительно ли Реми и его спутница намерены продолжать дорогу, он сказал, «Не хочет ли твоя госпожа остановиться здесь на несколько минут?» И он показал на гостиницу, мимо которой им надо было проезжать. «Вы знаете, — сказал ему рами что моя госпожа останавливается только в городах». «Я это видел, — сказал Арильи, — но не мог понять, почему». «Да это ее правило». «Ну а так как я не имею подобных правил, то остановлюсь на минуту. Продолжайте вашу дорогу, я вас догоню». И Арильи показал Рэми дорогу. Потом, сойдя с лошади, подошёл к трактирщику, который вышел ему навстречу и с большим уважением приглашал к себе. Казалось, он его знал. реми подъехал к Диане. «О чём он с тобой говорил, реми спросила молодая женщина. «О своём обычном желании». «Меня видеть?» «Да». Диана улыбнулась под маской. «Будьте осторожны», — сказал реми «Он ужасно зол». «Он меня не увидит. Я этого не хочу, и он не может этого сделать». «Но когда вы приедете в шато Тиери, ведь он вас увидит с открытым лицом!» «Неважно, если открытие произойдет поздно. Впрочем, герцог меня не узнал». «Правда, но слуга его узнает». «Ты видишь, что до сих пор ни голос мой, ни моя походка ничего ему не объяснили». «Это ничего не значит», — сказал Реми. «Все эти тайны, существующие для Орельи, уже восемь дней не существовали для принца. Они не возбудили его любопытства, не разбудили его воспоминаний. Тогда как Орельи уже восемь дней ищет, рассчитывает, припоминает, делает предположения, ваше лицо поразит проснувшуюся память. Он вас наверняка узнает, если пока еще не узнал». В эту минуту они прерваны были рельи, который повернув на проселочную дорогу и не выпуская их из виду, вдруг появился в надежде схватить несколько слов из их разговора. Внезапное молчание, последовавшее за его приездом, ясно показало ему, что он им мешает. Он решил ехать позади, как делал это с некоторого времени. С тех пор Рельи твердо решил исполнить свое намерение. Он действительно подозревал что-то, как говорил Реми. Только эти подозрения были смутные, инстинктивные, потому что ум его, переходя от одного злодейства к другому, погружаясь из одного заговора в другой, не мог остановиться ни на одном реальном событии. Он не мог понять, а зачем от него скрывают с таким упрямством в лицо, которое он рано или поздно должен увидеть. Чтобы удобнее привести свой план к счастливому концу, он, казалось... С этих пор совершенно отказался от своего желания и старался быть самым веселым и приятным товарищем в продолжении остального дня. Рэми с беспокойством смотрел на эту перемену. Приехали в город и по обыкновению расположились спать. На другой день под предлогом большого переезда пустились в дорогу на рассвете. В полдень надо было остановиться, чтобы дать отдых лошадям. В два часа снова пустились в путь и ехали таким образом до четырех часов. Наконец вдали показался большой лес. Здесь начинались ферские леса. Вид леса был мрачен, каким обычно бывает вид лесов нашего севера. Но этот вид, внушающий какую-то боязнь жителям юга, которым прежде всего нужен свет дневной и теплота солнца, не произвел этого впечатления на Рэми и Диану, привыкших к глубоким Анжуйским и Солоньским лесам. Они только переглянулись, как бы понимая оба, что здесь ожидало их происшествие, которое со времени отъезда носилось над их головами. Въезжали в лес около шести часов вечера. Через полчаса день уже был на исходе. Сильный ветер вихрем крутил оборванные листья, обсыпал ими наших путников и усеивал этими листьями пруд, тянувшийся около дороги. Дождь, шедший около двух часов, развел в грязь глинистую почву. Диана, уверенная в своей лошади и мало заботящаяся о своей собственной безопасности, продолжала ехать, не держась за поводья. Орелье ехал с правой стороны, Реми — с левой. Орелье ехал по берегу обширного пруда, а Реми — посредине самой дороги. Ни одно человеческое существо не появлялось под темными сводами зелени, никого не было видно на извивавшейся, как лента, дороге. Лес этот можно было бы было причислить к числу тех очарованных лесов, под тенью которых не могут жить существа живые, если бы временами из глубины его не слышалось завывания волков, пробужденных приближением ночи. Вдруг Диана почувствовала, что седло ее лошади, которое седлал по обыкновению орельи, закачалось и начало сползать. Она позвала Реми, который, спрыгнув со своей лошади на землю и наклонившись, стал подтягивать подпругу. В то же мгновение Орельи приблизился к озабоченной Диане и концом своего кинжала разрезал шелковый шнурок, придерживавший маску. Прежде чем она могла отгадать это движение или закрыть свое лицо руками, Орельи отнял маску и наклонился к ней. Диана со своей стороны повернулась к нему. Глаза их встретились в ужасном взгляде. Никто не мог бы сказать, кто из них был бледнее. Орельи почувствовал, что холодный пот выступил на его лице. Он уронил маску и кинжал и вскрикнул в ужасе, всплеснув руками «Небо и земля! Графиня Монсаро!» «Ты уже больше не произнесешь этого имени!» — вскричал Рэмми, схватив Арельи за пояс и стаскивая с лошади. Оба упали посреди дороги. Арельи протянул руку, чтобы поднять свой кинжал. «Нет, Арельи!» — говорил ему рами кинувшись на него и придавив ему грудь коленом. «Нет, ты должен здесь остаться!» Последняя завеса, застилавшая о Орильи, казалось, разорвалась от страха. — Гадуэн! — вскричал он. — Теперь я погиб! — Нет еще пока, — сказал Реми, протянув левую руку и закрывая ею рот несчастного, который бился под ним. — Но погоди! Сейчас! И правой рукой он выдернул свой нож из-за пояса. — Теперь, — сказал он Орильи, — ты прав. Теперь ты уж, конечно, погиб. И светлая сталь мелькнула и исчезла в горле музыканта, который глухо прохрипел. Диана с дикими глазами, полуобернувшись на седле, прислонившись к луке, дрожащая, но неумолимая, не отвернула своей головы от этого ужасного зрелища. Однако же, когда она увидела кровь, струившуюся с широкого ножа, Диана опрокинулась назад и без чувств упала с лошади. Реми не был рядом с ней в эту ужасную минуту. Он обыскал релье Взял у него два золотых слитка, потом, привязав камень к шее трупа, кинул его в пруд. Потом он вымыл свои руки в мутной стоячей воде, поднял Диану, еще не пришедшую в чувство, посадил ее на свою лошадь, а сам пересел на ее и, поддерживая свою спутницу, отправился под той же дороге. Лошадь Орельи, испуганная поднявшимся воем волков, которые почуяли добычу, исчезла в чаще леса. Когда Диана пришла в себя, оба путешественника, не говоря ни слова, продолжали свой путь к шато Тири.